Глава 24. Бесчеловечно требовать зачет по естественно-научным предметам для студентов разных специальностей. Через два года я так или иначе забуду все, что зазубрила, и в мои планы не входит заниматься бизнесом в какой-нибудь фармацевтической компании. Когда вообще мне могут понадобиться знания о митозе? Еще одно тематическое исследование о дрозофиле, маленькой фруктовой мошке, И я серьезно задумываюсь о переводе на курс «Грибы и остальные друзья и противники». Но остроумно названный курс имеет ужасный рейтинг на оцени своего препода.com. Студенты пишут, что преподаватель — настоящая заноза в заднице, поскольку заставил их выучить научные названия всех обсуждаемых грибов. А мой мозг с трудом запоминает имена соседей. Теперь я застряла в другом круге ада для гуманитариев под названием Биология для специальностей, не связанных с естествознанием. Курс лекций не из легких, и все студенты объединены одним большим чувством прискорбия. Время идет, солнце норовит скрыться за горизонтом, как и мои веки, опускающиеся все ниже, ниже и ниже. Я зеваю, собираясь воспользоваться советом Конора и купить энергетик. Может быть, мне стоит сделать флеш-карточки? За все это время я отвлеклась только один раз, и даже не для того, чтобы пофантазировать о симпатичном парне в очках через два стола от меня. Какой-то студент до смерти избивал вендинговый аппарат с газировкой, когда тот отказался выплевывать купленный вишневый физ. Парень сдался, поняв, что гигантскую пластиковую коробку невозможно разрушить, по крайней мере, при помощи пары кроссовок. Ло написал мне дважды. Первый раз, чтобы спросить, когда я буду дома и отвезу его в винный магазин. Второй — попросил купить презервативы по дороге домой. От этого сообщения я чуть не подавилась своим диетическим физом, удивляясь, что мы стали так близки и спокойно обсуждаем подобные вопросы. В конце длинного стола, за которым я сижу, расположилась девушка в темно синей толстовке с логотипом университета. Она наклоняется к своей подруге и шепчет «Ты видишь его?» Шипит она. Он идет в эту сторону. О боже мой. Миниатюрная, подтянутая блондинка в спортивной толстовке вытягивает шею, пытаясь заглянуть за угол высоченных книжных шкафов. Не полись так, Кэти! Задыхается девушка в темно-синей толстовке. Кто, черт возьми, может быть настолько хорош собой, чтобы вызвать такой интерес? Теперь и мне стало любопытно. Я кусаю кончик карандаша, оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, что происходит. Черт! Я поднимаю свой зад с неудобного деревянного стула и наклоняюсь, чтобы оглядеть шкаф с обеих сторон. По всей видимости, этот загадочный парень — призрак и приобрел мою любимую сверхспособность — испаряться на месте. Кого-то ищешь. Я подпрыгиваю от испуга, ударяясь спиной о деревянную перегородку шкафа. Эм запрокидываю голову и смотрю на того, кто возвышается надо мной. Не верится, что девчонки так восхищались им. Райк, он же Зеленая стрела, кладет руку на мой стол с самодовольным видом. Он, должно быть, понял, что я пыталась шпионить за ним. Однако ровно до того момента, как узнала в таинственном горячем парне того, кто затащил пьяного ло в нашу квартиру. Девушки по другую сторону стола утыкаются носами в блокноты, бросая на Райка довольно красноречивые взгляды. Он это замечает, подходит ближе и придвигает свой стул к моему, повернувшись к девушкам спиной. Они смотрят на меня с такой неприязнью, какую сложно вообразить. «Думаю, твои подружки тебя заждались», — говорю я, уставившись в учебник. Пощадив меня, он разворачивается к ним. «Привет, Кэти!» Хизер. Кэти притворяется удивленной. Ой, привет, Райк, а мы тебе не заметили? У вас, девчонки, сегодня тренировка? Ага, физическая подготовка. Ты придешь в спортзал? Ах, да, они знакомы из-за легкой атлетики. Теперь все приобретает смысл. Поскольку я не вступила ни в один кружок по интересам в Пенсильванском университете и меньше всего меня интересуют мячи для художественной гимнастики и кувырки в воздухе, все очарование Райка ускользнуло от меня. Может быть, он покоряет сердца девчонок, когда растягивает свои квадрицепсы? Бросаю раздосадованный взгляд на мышцы его ног, скрытые под джинсами. Я не буду изменять Лорану Хейлу, особенно с ним. Мне действительно нужно перестать думать о других парнях. Одного лом вполне хватает. Но когда кто-то другой маячит перед взором, мой разум пускается в греховные мечтания. У меня сегодня уличная пробежка. Отстой. Что ж, если ты когда-нибудь захочешь позаниматься вместе, ты знаешь, где нас найти. Он кивает, а затем снова поворачивается ко мне. Нет, проваливай. Я мысленно радуюсь, когда Райк обходит стол с другой стороны, будто услышав мой приказ. Но вместо того, чтобы уйти, он пододвигает стул ко мне и опять садится. Наклоняется, упираясь локтями в дерево. Закрываясь от него, я поднимаю свой учебник. Проходит несколько секунд, и Райк кладет на него руку. Книга с глухим стуком падает на стол. «Мне нужно с тобой поговорить». «А я не хочу с тобой разговаривать». Я снова поднимаю учебник и использую как штору, но Райк прижимает его к себе, беря в заложники. «Мне нужно заниматься», — говорю я тем же визгливым тоном. «Почему ты постоянно ноешь?» Я свирепо смотрю на него. «Ты всех людей оскорбляешь, когда тебе чего-то хочется?» «Хочу, чтобы Ло был здесь и одним пинком прогнал этого парня. Почему мои слова не производят такого же эффекта?» «Только тебя». Размышляет он, листая мою книгу, а затем захлопывает переплет. Биология. Ты первокурсница, что ли? Я краснею. Ты мешаешь мне готовиться к зачету. Протягиваю руку, чтобы выхватить книгу, но Райк снова отодвигает ее подальше. Я верну тебе книгу после того, как ты меня выслушаешь. Это из-за алкоголя? Нет. Из-за ло? Не совсем. Грубить собираешься? Он откидывается назад на скрипучем стуле, издавая короткий смешок. «Не знаю. Зависит от того, куда повернёт наш разговор. Теперь можем поговорить?» «Ладно. Я жестом прошу его начать, а затем скрещиваю руки на груди». Он не комментирует мой надменный жест, переходя сразу к сути. «Когда я был у тебя дома, то заметил постер из комик-кона. Я внештатный автор «Филадельфийской хроники». Они хотят отправить меня на этот фестиваль, оплатив все расходы. Дело в том, что я понятия не имею, чего ожидать, что это влечет за собой и даже что делать. Я дополняю. И ты решил, что мы все это знаем? Не такого разговора я ожидала. Надеялся, что могу поспрашивать Ло. Мои брови взлетают вверх. Хочешь поговорить с моим парнем А комик-коне? Да уж. «Совсем не странно. Райк, действительно все дело в комиксах?» «Думаешь, я лгу?» «Ага, вроде того». Он закатывает глаза. «Послушай, я будущий журналист. Я бы хотел поговорить с непосредственным источником информации, а не дергать цитаты из Википедии или блогов». «Я думала, ты сказал, что хочешь больше узнать о комик-коне, а не цитировать кого-то». «Ха! Кажется, я поймала его на лжи». Райк даже не вздрагивает. И это тоже. Он задумчиво потирает губы. Слушай, может Ло одолжит мне хотя бы несколько комиксов и расскажет про основных персонажей и сюжетные конфликты? Я продолжаю смотреть на Райка со скептицизмом. Говоришь, проблема Ло тут ни при чем, да? Под проблемой ты имеешь в виду его алкогольную зависимость? Злость одолевает меня. Райк продолжает настаивать на своем. Я хочу убраться отсюда, и к черту учебник биологии пускай забирает. Райк быстро протягивает руки, чтобы остановить меня. Прости, иногда я бываю черством. Я не сдвигаюсь с места. Дело не в алкоголе. Ты в него влюблен, или что? От неожиданности Райк дергается назад и съеживается. Чего? Почему ты, черт возьми, так решила? Даже не знаю. Я изображаю замешательство. «Ты спрашиваешь о его комиксах. Тебе нужен его совет относительно комик-кона. Ты же понимаешь, что у меня тоже есть комиксы, и я тоже ездила на фестиваль?» Райк стонет. «Почему ты все усложняешь? Я просто прошу о помощи от тебя, от Ло, от любого, кто знает разницу между твоим костюмом и тем, что в действительности носит Росомаха. Есть много других людей, которые могут тебе помочь». Я вообще не доверяю Райку. Его ответы раздражают буквально каждый корешок моих нервов. Невозможно испытывать влечение к тому, из-за кого все мои внутренности опасливо сжимаются. Мне не нужна их помощь. Я хочу вашей. Прежде чем я успеваю осознать его слова, на столе жужжит мой сотовый. Райк бросает взгляд на имя контакта, отправившего мне сообщение. Ло... «Может, ты сейчас у него и спросишь?» «Он скажет нет», — парирую я. «Ты этого не знаешь». «А ты не знаешь, Ло». Я открываю сообщение. «Могу я сегодня вечером посмотреть порно вместе с тобой?» «Ты проводишь больше времени со своим пультом, чем со мной. Я ревную». Прижимаю телефон к груди, надеясь, что Райк не успел прочитать текст. Мои руки все равно осыпают пятнами. «Ты краснеешь». «Здесь жарко. Бормочу я и прочищаю горло. Не знаю, что еще тебе сказать». «Скажи, конечно, Райк, я помогу тебе. Ведь ты помешал Мэту выбить все дерьмо из моего парня». Мои глаза сужаются. «Как долго ты собираешься тыкать меня в это носом?» «Всегда». «Я тяжело вздыхаю и понимаю, что это закончится не так, как я хочу» ты можешь прийти но ло скорее всего наорет на тебя да еще и отборным матом покроет призывая тебя свалить райк издает еще один короткий смешок думаю что смогу с ним справиться он наклоняет голову а вот выдержит ли он меня ты ведь понимаешь что это звучит пошло выпаливаю я и тут же жалею о сказанном но кто меня за язык дернул «У тебя, похоже, очень извращенный ум». «С этим я поспорить не могу, и на моей коже проявляется какой-то совершенно новый оттенок красного». Стараясь не обращать внимания на свое смущение, я возвращаюсь к прошлой теме разговора. «Тебе не разрешается упоминать алкоголь. Сделаешь это, и тебе конец». Райк кивает. «Вполне справедливо». «Может быть, Ло найдет способ избавиться от Райка». Если кто-то и сможет умело вышвырнуть этого парня из нашей квартиры, так это ло. Я прокручиваю дни календаря на своем смартфоне. Когда ты хочешь прийти? Райк встаёт и засовывает мой учебник по биологии в свой рюкзак. Прямо сейчас. Я вообще-то учусь, Райк. Моя челюсть отвисает от удивления. Правда, что ли? Учишься? Он потирает подбородок. Могу поклясться, что ты пялилась на людей и грызла свой карандаш. Я бросаю на него свирепый взгляд. Ты шпионил за мной? Рэйк перекидывает рюкзак через плечо. Просто наблюдал. Не расстраивайся из-за этого. Мне нужно было убедиться, что ты в хорошем настроении и спокойно выслушаешь мою просьбу. Он кивает в сторону выхода. Ты готова? Я раздраженно встаю, собираю свои тетради и запихиваю их в сумку. «Не понимаю, почему мы должны делать это прямо сейчас?» Он задвигает за собой стул. «Потому что, Лили Кэллоуэй, ты похожа из тех девушек, которые никогда не будут отвечать на мои звонки». Он жестом приказывает мне следовать за ним, словно я домашняя собачонка. «Пошли». Я делаю напряженный вдох, представляя, как швыряю дротики в лицо Райка Медоуза. Его самоуверенная высокомерность действует мне на нервы. На самом деле, я бы хотела вообще с ним не взаимодействовать, предоставив Ло самому придумать, как поступить с этим парнем. На это вся надежда.